Отбросив черный плащ за спину, элон Морин воздел руки. «Как жаль», — посетовал он, — «что здесь нет кого-нибудь из твоих сестер. Я никогда не был искушен в исцелении, а сейчас я повелитель иной силы. Но ни одна из них не смогла бы дать тебе больше нескольких минут ясного ума, даже если ты и не успел бы сокрушить ее первой. То, что я сделаю, сослужит неплохую службу и для моих целей». Его улыбка была неожиданно и жестоко Но, боюсь, шайтаново исцеление отличается от всего того, что тебе известно. «Исцелись, Льюс Террин!» Он простер руки, и свет потускнел, словно бы тень легла на солнце. Боль вспыхнула в Льюсе Террине, и он закричал. Крик исторгся из самой глубины его души. Крик, который он не смог остановить. Огонь опалил его до мозга костей, по жилам хлынула кислота. Он выгнулся дугой и рухнул спиной на мраморный пол, ударившись головой. Сердце бешено колотилось, готовое вырваться из груди. Каждый удар пульса вновь вгонял в него пламя. Он беспомощно содрогался и извивался в конвульсиях, его череп, грозя взорваться от боли, превратился в источник неимоверных страданий. Хриплые вопли разносились по всему дворцу. Медленно, очень медленно боль отступила. Она отпускала Льюса Террина долго, чуть ли не тысячу лет. Он лежал на полу, дрожа и судорожно хватая воздух горячим ртом. Казалось, прошла еще тысяча лет, прежде чем Льюс Террина сумел приподняться, напрягая непослушные мышцы медузы. Его качало из стороны в сторону, когда он, опираясь на ладони и колени, встал на четвереньки. Взор Лью Сатерина упал на золотовласую женщину, и вопль, сорвавшийся с его уст, не мог сравниться ни с одним криком, что прежде вырвало из него боль. Шатаясь, едва не падая, он подполз к жене. Чуть ли не все оставшиеся силы ушли на то, чтобы подтянуть Ильену к себе и обнять, дрожащими руками люстырин убрал волосы с лица женщины вглядываясь в ее широко раскрытые глаза илиена да поможет мне свет илиена он склонился над ней стараясь прикрыть собой еле сдерживая в горле рыдания и стоны человека которому незачем больше жить нет илиена нет ты можешь вернуть ее убийца родичий «Великий повелитель тьмы может оживить ее, если ты будешь служить ему, если ты будешь служить мне!» Люстырин поднял голову и, облаченный в черный человек, невольно шагнул назад, увидев его горящие ненавистью глаза. «Десять лет, предатель!» — тихо произнес Люстырин. Тихо, как звучит обнажаемый клемнок. «Десять лет, как твой гнусный хозяин разрушил мир!» А теперь это. Я десять лет? Ты жалкий глупец! Эта война длится не десять лет, а идет с начала времен. Ты и я сражались в тысячах битв на каждом обороте колеса. Тысячи тысячи раз. И мы будем сражаться до тех пор, пока не остановится время и не восторжествует тень». Последние слова он выкрикнул, взветнув вверх сжатый кулак, и теперь же Люстерин отшатнулся, с трудом переводя дыхание, заметив, как сверкают глаза предателя. Осторожно, Люстерин опустил Ильену, нежно провел пальцами по ее волосам. Когда он встал, слезы застилали взор, но голос его отдавал холодом и металлом. «Что бы ты ни сделал!» Этому не будет прощения, предатель. Но за смерть Ильины я уничтожу тебя, и твой хозяин не поможет тебе. Готовься к... Вспомни ты, глупец! Вспомни счету своего нападения на великого повелителя тьмы. Вспомни ответный удар. Вспомни. Даже теперь сто спутников раздирают мир на части, и каждый день еще сто человек присоединяются к ним». — Чья рука погубила Ильину солнечного лосую, убийца родичей? — Не моя. — Нет, не моя. — Чья рука поразила всякую жизнь, которая несла в себе хоть каплю твоей крови? Всех, кто любил тебя, всех, кого любил ты. — Не моя, убийца родичей. Нет, не моя. Вспомни все, и ты узнаешь цену за сопротивление Шайгитану. Внезапно. По лицу Льюса Террина, покрытому копотью и грязью, покатились капли пота. Он вспомнил туманные воспоминания, похожие на сон во сне, но он понял, оно правда. Стены отразили дикий рев человека, вдруг открывшего, что душа его проклята навеки. Проклято за деяние его собственных рук. Он стал царапать лицо, словно желая вырвать глаза и не видеть того, что содеял. Везде, куда бы Льюстерин не устремлял взгляд, он видел мертвых. Были они растерзаны, изломаны, опалены огнем, наполовину поглощены камнем. Везде были безжизненные лица тех, кого он знал, тех, кого он любил. Старые слуги и друзья детства, верные соратники, прошедшие с ним через многие годы битв, и его дети... Его сыновья и дочери, замерзшие навсегда, лежащие, словно сломанные куклы. Все пали его руки. Лица детей обвиняли, невидящие глаза вопрошали, и слезы его не стали для них ответом. Смех предателя стегал, как кнут, заглушая стоны. Льюстерин больше не мог убедить эти лица, терпеть эту боль. Не мог вынести всего этого. В отчаянии он потянулся к истинному источнику. по попорченному сайдин и переместился. Местность оказалась ровной и пустынной. Поблизости несла свои воды река, широкая и прямая, но Льюстерин ощущал, что на сотню лиг вокруг не было ни души. Он был один в таком одиночестве, в каком может пребывать человек, пока жив, но от воспоминаний, тем не менее, убежать не удалось». Глаза преследовали его, преследовали по бесчисленным пещерам разума. Он не мог спрятаться от них. Глаза его детей, глаза Ильены, слезы блеснули на щеках Льюса Террина, когда он поднес лицо к небу. «Свет, прости меня!» Он не верил, что прощение придет. За то, что он сделал, нет. Но Льюс Террина телом он все равно кричал, обращаясь к небу, моля о том, Чего не мог получить, моля о прощении, не веря в то, что может быть прощен. Он по-прежнему касался соедин, мужской половины силы, которая правит вселенной и вращает колесо времени, и ощущал маслянистое пятно, пачкающее его поверхность, пятно ответного удара тени, пятно, которое обрекло мир на гибель. Из-за него... Так как в гордыне своей он возомнил, что люди могут сравниться с создателем, что они могут восстановить созданное Творцом, но людьми же испорченное. В гордыне своей он верил в это. Льюстерин потянулся к истинному источнику, жадно припав к нему, как умирающий от жажды к сосуду с водой. Он стал быстро черпать единую силу, больше, чем мог направить без посторонней помощи, и кожу его словно охватило пламенем. Напрягаясь изо всех сил, он заставил себя вобрать еще больше, стараясь вычерпать все. Свет, прости меня, Ильена. Воздух обратился в пламя, огонь стал жидким сиянием. С неба ударила молния, и всякий, кто хоть на миг узрил ее, выжег бы себе глаза и ослеп. Сорвавшись с небес, огненная стрела пронзила Лью Сатерина Теламона и прожгла себе путь в недра земли. Едва она коснулась скалы, как-то обратилась в пар. Земля заметалась и затряслась, словно живое существо в предсмертной агонии. Исчез сияющий стержень, на одно биение сердца связывающий землю и небо, и земля пошла волнами, словно море в бешеный шторм. Плавящиеся скалы взлетели вверх на сотни футов, вздыбилась стонущая земля, заветнув еще выше пылающий фонтан. С воем примчались ветры, с ветра и с юга, с востока и с запада. Они с хрустом переламывали деревья, словно те были тонкими прутиками. Яростные порывы своими ударами и пронзительным свистом как бы помогали горе расти все выше к небу. Все выше к небу. Все выше. Наконец ветры стихли. Земля успокоилась, подрагивая в такт отдаленному грохоту. От Льюса Террина Теламона не осталось и следа. Там, где он стоял, теперь, устремившись на мили в небо, возвышалась гора. Пышущая жаром земных глубин лава еще выплескивалась из обломанной верхушки. Катаклизм сдвинул русло прежде прямой реки в сторону. Теперь она большой дугой огибала гору, и в самой середине реки, разделяя ее на два рукава, возник длинный остров. Тень от горы почти достигала острова. Ее мрачная полоса легла на равнину печатью зловещего пророчества. Какое-то время единственным звуком был глухой протестующий гул. Воздух над островом замерцал и сгустился. Появилась фигура человека. Мужчина в черном стоял и разглядывал огненную гору, поднявшуюся над равниной. Черты его лица исказились от ярости и презрения. «Ты не уйдешь так просто, дракон! Между нами еще не все кончено, и не кончится до скончания времен!» Затем он исчез, а гора и остров остались одни. Остались ждать.